препятствующим развитию способностей у тех детей, которые кажутся окружающим, да и им самим бесталанными. Не следует ли трудоспособность рассматривать в общем ряду человеческих способностей, даже во главе всего ряда? Педагогический опыт подтверждает правильность этой гипотезы. Позвольте, могут возразить нам А разве мало примеров того, что способные дети учатся легко, что они и уроков не делают, пользуясь тем, что память им сохраняет точно и прочно все, что излагается учителем во время объяснения? Спору нет. По конечным критериям здесь должны быть не легко полученные пятерки, а глубокие знания и умения, а главное психологическая готовность к труду, которую не обеспечивает такого рода умения. Ребенок, привыкнув к мысли, что ему все дается легко, не знающий, что такое усидчивость, трудолюбие, приближание, рано или поздно вынужден будет столкнуться с делом, которое от него потребует большего и напряженного труда. И здесь-то и выяснится, что ему не хватает главного трудоспособности. Трудоспособность не заменяет всех других способностей, а соседствует с ними и обостряет их. Но даже в том случае, когда все остальные способности, кроме нее, оказываются первоначально невыраженными, это бывает, в общем, довольно редко, то и тогда конечные результаты трудовой деятельности могут быть поразительными. Макаренко, рассказывая в педагогической поэме о подготовке колонистов к поступлению на рабфак, следующим образом характеризует решающую роль трудоспособности. Особенно поражал нас учебной страстью Бурун. В редких случаях его нужно было поощрять. С молчаливым упорством он осиливал не только премудрость арифметики и грамматики, но и свои сравнительно слабые способности. Грамматическое правило — Отдельный тип арифметической задачи он преодолевал с большим напряжением, надувался, пыхтел, но никогда не злился и не сомневался в успехе. Он обладал замечательно счастливым заблуждением. Он был глубоко уверен, что наука на самом деле такая трудная и головоломная вещь, что без чрезмерных усилий ее одолеть невозможно. Самым чудесным образом он отказывался замечать, что другим те же самые премудрости даются шутя, что Задоров не тратит на учебу ни одной лишней минуты сверхобычных школьных часов, что Карабанов даже и на уроках мечтает о вещах посторонних и переживает в своей душе какую-нибудь колонийскую мелочь, а не задачу или упражнение». И, наконец, наступило такое время, когда Бурун оказался впереди товарищей, когда их талантливо схваченные огоньки знания сделались чересчур скромными по сравнению с солидной эрудицией Буруна. Вот почему, говоря о развитии способностей, прежде всего сказать о борьбе с ленью, о формировании привычки к трудовым усилиям, преодолении отвращения к систематическому и напряженному труду. Лень – это отвратительная черта характера, свидетельство душевной дряблости и бессилия. У ленивого человека нет и не может быть оправданий, в том числе и наличием способностей, которые приглушены и замаскированы ленью. Бороться с ленью можно только одним способом – постепенно втягивая ребенка в трудовую деятельность, прививая ему привычку к труду, к трудовому усилию. Не надо чересчур полагаться на разговоры и назидания. Важнее наладить контроль за выполнением учебного задания, режимом домашних занятий, способствовать созданию рабочей обстановки. Немалое значение имеет И личный пример. Плюс интерес. Другой существенно важный фактор развития способности ребенка. Устойчивый. Ну,